На вечернее собрание он все-таки успел. Пока утешал девчонок, да пока ужинали, часа три прошло, так что к чайной он подошел, опоздав всего минут на десять. Зашел, внутри полно народу. Сел на ближайшую скамью, обменялся с ближайшими соседями рукопожатием. Давно началось? «Да нет, пару минут всего», — ответил сосед справа, длинный сухой мужик с погонялой оглобли. Еще и не сказали ничего. Ждем. Таверна представляла собой большой отсек некогда переделанные из хранилища медикаментов. Площадь помещения позволяла без проблем разместить человек 70 одновременно. Причем еще и оставалось место для свободного перемещения между стоящими по всему залу столиками. Сейчас столики эти всей гурьбой были сдвинуты к дальней стене, и народ сидел на скамьях, развернутых в сторону барной стойки. Председательствовал, как всегда, Родионыч. Сидел за столиком, поставленным вдоль дальней стены. Одним боком к стойке, другим – к переговаривающимся в полголоса мужикам. Рядом с ним, с правой стороны, сидел неизменный Плюшкин. А за стойкой у стены, на которой у пива всегда висели полочки с выставленной продукцией, стоял, опираясь кулаками о стол и внимательно разглядывая собрание, незнакомый Данилу мужик. Лет сорока примерно, среднего роста, плотный, широкоплечий, перепоясанный ремнями поверх песочного цвета камуфляжа. Глаза внимательные, цепкие, нос с горбинкой, прорезанный упрямой складкой лоб, аккуратная восточная бородка и абсолютно лысый. Видимо, это и был тот самый старшой каравана, которого все с таким нетерпением ждали. Едва Данил умостился, поднялся Родионыч. Аудитория притихла. Полковник, бормоча что-то себе под нос, оглядел собравшихся, повернулся к мужику за стойкой и кивнул. Тот кивнул в ответ, откашлялся. Итак. «Здравствуйте, уважаемые!» Голос у незнакомца оказался зычным, поставленным, командным и, словно приправленный легким восточным акцентом. «Во-первых, представлюсь. Меня зовут Хасан Аль-Фатих Ибн Абас, и я начальник первой ударной бригады группировки «Береговое братство». Звание майор. Возможно, вы слышали о нас?» Собрание тихо загудело, раздались выкрики с мест. «Нет, не слыхали. Просвети!» «Что за братство еще на нашу голову?» «Хасан, ишь ты!» — хрюкнул рядом с Данилом Оглобля. «Это откуда ж такая птица к нам залетела? Да еще и группировка какая-то...» На Оглоблю зашикали. Майор между тем продолжал. «Расскажу, ну кратенько. Группировка специализируется на охране караванов, ползающих по нашему необъятному континенту. Сфера интересов братства простирается от Тихого до Атлантического океанов и от Северного полюса до Индонезии». Организация у нас серьезная, включает в себя несколько тысяч человек одного только рядового состава. Есть перевалочные и центральные базы, но о них, как вы понимаете, я распространяться не стану, информация секретная. Он умолк, оглядывая публику и, вероятно, ожидая вопросов. Аудитория хранила настороженное молчание. Насколько я понимаю, вы все уже знаете, для чего мы здесь собрались. Тогда в общих чертах расскажу о том, куда нам предстоит сунуться. Он взял мел и быстрыми движениями принялся чертить схему, сопровождая ее четкими комментариями. Территория комбината на поверхности представляет собой прямоугольник со сторонами порядка 500 и 700 метров. огорожена бетонным забором. По углам и через каждые 50 метров вдоль забора – вышки. Майор быстренько набросал мелом схематичный прямоугольник, обозначая кружочками искомые вышки. На поверхности из хозпостроек находятся только погрузочно-разгрузочные терминалы. Складов нет. Все склады под землей, на глубине 120-130 метров. Народ, услышав такую цифру, загудел, зашушукался. Еще бы, сотня с гаком метров вниз, не шутки. А как там с воздухом? Задыхаются по дикость, на такой глубине? Послышалось откуда-то справа. Данил приподнялся, поискал глазами интересующегося. Как его, лютый вроде. Небольшой мужичонка за 40 с чрезвычайно злобным выражением лица. «С воздухом там отлично», – оторвавшись от схемы, ответил майор. «Воздух чистейший, горный, с содержанием кислорода в 21%. Это бывшие соляные копи, таких до начала оборудовали кабинеты для лечения астматиков. Температура зимой и летом стабильно держится в пределах от 8 до 10 градусов. Да при такой температуре там и жить-то холодно. А они там и не живут. Под землей находится только дежурная смена» а люди живут на поверхности, на территории комбината. Собрание опять зашумело, обсуждая услышанное. А радиация?» — несколько человек в один голос. Хасан Ибн усмехнулся. Излучение там практически отсутствует. Комбинат находится в глухих лесных дебрях за сотни километров от ближайшего крупного города. При бомбардировке в тот район не упала ни единой бомбы. Радиация, притом в достаточно малых количествах, попала туда вместе с выпавшими осадками» и за последующие 10 лет произошел ее полный распад. Так что окрестности комбината на десятки километров вокруг чисты, регистрируемый фон – треть рентгена, что достаточно безопасно для организма. Хотя существование таких мест и не было откровением, в чайной повисла тишина, словно пропитанная напряженным ожиданием и надеждой. Через караванщиков до жителей убежища доходили разрозненные слухи о том, что чистые земли сохранились, но никто из них не указывал точных координат. То ли сами не знали, то ли скрывали. Пройдет один караван, одни слухи, да там-то и там-то чистая земля, озера с незараженной водой и свежий воздух. Пройдет другой, и слухи совсем иные, зачастую совершенно противоположные. Кому верить? Среди жителей убежища постоянно велись споры. Есть ли и впрямь на планете хотя бы один, хотя бы маленький клочочек чистой земли? Спорщиками как с той, так и с другой стороны приводились довольно убедительные аргументы в защиту своей теории, но аргументы это одно, а факты совершенно другое. И вот теперь приходит человек, который утверждает, что знает, где находится такое место, что он знает совершенно точные координаты чистой земли, на которой можно жить без защитного костюма и противогаза. Да если это правда, десятки людей, и старики, и молодежь пойдут за ним на край света только для того, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть, сделать хотя бы один глоток свежего, чистого воздуха, хотя бы один шаг без досмерти надоевшего защитного костюма и проклятущего намордника. — Где ж такая местность сохранилась, просветите! — заорал сидящий рядом оглобля. Майор Аббас, услышав выкрик и уловив настрой аудитории, отложил мел, оперся локтями о барную стойку, переходя на доверительный тон. «Я знаю, в это трудно поверить, но, тем не менее, это правда. Доказательств я представить не могу, но хочу сказать, что таких кусочков по всей стране разбросано не так уж и мало. Где я только не бывал по роду своей деятельности, какие только караваны не сопровождала моя бригада». Несколько раз мы спускались на юг, до Астрахани и Каспийского моря, поднимались к северу, аж до Ухты, три раза переваливали Уральские горы. Так вот, чистые куски земли, где вокруг на несколько десятков, а то и сотни километров нет и намека на радиацию, сохранились преимущественно в самых дебрях, вдали от крупных городов и войсковых объектов. И чем дальше углубляешься на восток, тем больше их попадается. По ту сторону Уральских гор таких земель вообще не счесть. Там все обстоит с точностью да наоборот. Чистой местности гораздо больше, чем зараженной. понят только те области, где когда-то стояли крупные города, типа Новосибирска, Омска, Екатеринбурга или местность вокруг крупных военных объектов. Вот и получается, что огромные города с миллионным населением превратились в могильники, а люди в мелких деревеньках, на которых никому нет дела, выжили». Никто не станет кидать бомбу на деревушку, которая со всеми своими потрохами стоит хорошо, если раз в пять, а то и в десять дешевле этой бомбы. А западная часть?» – спросили из аудитории. Майор вздохнул, покачал головой. «Москва, Питер, Новгород, Тверь – всех этих городов больше не существует. Пройти на запад очень трудно из-за высокого радиационного фона. Последний раз мы пробовали прорваться в ту сторону года три назад по федеральной трассе М-5 «Урал». До Рязанской области еще нормально, ехать сравнительно безопасно. Трасса, конечно, уже никакая, я бы сказал, что как таковой ее больше нет, только общие контуры. Но на тяжелой технике типа БТР или Уралов продвигаться можно, и довольно быстро. Только вот даже к Рязани по трассе уже не пройти, начинает зашкаливать. 700-800 рентген, такое излучение там норма. Боюсь даже и думать, что представляет собой местность на территории Москвы или Питера. «Хотя ходят слухи, именно там люди и выжили, вроде бы укрывшись в метро. Строилось-то оно как противорадиционное убежище, так что шансы есть». «А по М6 не пробовали пробиться?» – спросила Глобля. «Я с батькой, когда мало еще был, на Москву ездил через Тамбов. Там как?» Майор кивнул. «И там бывали. Если я не ошибаюсь, после Тамбова трассы сближаются и идут параллельно на расстоянии пары сотен километров». Так что в плане зараженности местности большого отличия нет. Уже на подъезде к Ряжску 900 рентген. А если не по трассе, а по полям? Не пробовали. Не везде ведь чистое поле, леса кругом. А в лес, я имею в виду серьезный лес, не осинник какой-нибудь, даже на тяжелой технике не сунешься. Пешком глупо, да и просто-напросто бесполезно. Куда идти? В неизвестность. Хотя есть слухи, что некоторые караванщики на свой страх и риск доходили даже до Москвы но они конечно же держат такие тропы в тайне внезапно полковник слушавший так же внимательно как и остальные кашлянул поднялся оглядел собрание мужики давайте ка ближе к делу как то мы в сторону ушли от разговора вот проведет хасан инструктаж тогда и говорите с ним о чем хотите закончим пиво вернется угостите чем нибудь он подмигнул ухмыляющемуся гостю тогда и пытайте а пока возвращаемся к комбинату самый главный вопрос как у них с вооружением?» Майор сразу посерьезнел, нахмурился. «С оружием у них полный порядок. Где-то в тех местах раньше находились войсковые склады, так что и стволов, и боезапаса у охраны хватает. Пулеметы от 7 до 14 калибра, несколько аксов, огнеметы «Шмель», автоматические пушки 2А72. Есть несколько зенитных вариантов пулемета «Корт» и четыре миномета «Поднос». «Я уж не говорю, конечно, о ручном стрелковом оружии. Так что вооружены они серьезно». «И как же их штурмовать с таким-то арсеналом?» Скептически поинтересовался Родионыч. «Кровушкой умоемся». «Общего плана пока нет», – развел руками майор. «Будем думать. У нас тоже не луки со стрелами. На бронепоезде КПВ есть, и сани, и те же два А-72 стоят. И даже три танковые пушки калибра 125 мм. 2А46М1, если кто не в курсе. И потом, что же вы хотите, Сергей Петрович? Чтобы вам задарма все досталось? Так не бывает. И попотеть придется, и крови пролить. Полковник молчал, барабанил пальцами по столу. Потом махнул рукой, откинулся на спинку стула. Ладно, дальше давай. Про ту часть комбината, что на поверхности я более-менее рассказал. Майор вновь отошел к чертежу на стене, стер его мокрой тряпкой, начал опять что-то набрасывать. Теперь про внутреннюю часть. Как уже говорилось, склады располагаются на глубине свыше 100 метров под землей. С поверхностью соединяются двумя изолированными друг от друга стволами. Стволы находятся на некотором расстоянии друг от друга. Вход из здания, стоящего посреди территории комбината. Внутри каждого ствола шахта грузового лифта и опоясывающая эту шахту винтовая лестница. Внизу от шахт расходятся широкие коридоры. Входы перекрывают трехтонные железные двери с электроприводами, способные удержать ударную волну от взрыва практически любой мощности. Так что наша первостепенная задача после проникновения внутрь не дать противнику запереться за этими дверьми. Закроются, употеем выковыривать. Может, электричество им отрубить? Тогда уж точно не закроют. По голосу Данил узнал Бармаглота. Откуда они, кстати, напругу берут? С поверхности или дизеля? Двери запираются не только электроприводом, но и обычной рукояткой. Так что обесточиванием электропривода проблему не решить. Да и не получится их без электричества оставить. Для дизеля нужно топливо, в случае окончания которого вся электросеть комбината, а с ней и все его системы встанут. Да, там есть дизельные, но только для аварийных случаев. А повседневное энергопитание оборудовано гораздо умнее. Над хранилищами проходят пять водоносных слоев. Оттуда, во-первых, берется вода, а во-вторых, в каждом таком слое располагается своя гидроэлектростанция, так что вырабатываемого электричества хватает с избытком. По конструкции эти электростанции довольно просты, что позволяет ремонтировать и заменять износившиеся детали минимальными силами и средствами. Так что лишить их электроэнергии не стоит и надеяться. Они полностью автономны от поверхности. Запертые внутри защитники – это самая большая проблема, какую только можно себе представить. Сидеть они там могут практически вечно, с их-то запасами. Воды тоже улейся, а уж пространство хоть отбавляй. Площадь подземного хранилища около 100 квадратных километров. Не думайте, что я преувеличиваю. Цифра вполне реальна, если учесть, что большинство комбинатов Росрезерва располагаются в подземных пещерах, протяженность которых порой достигает рекордных величин. Аудитория пораженно зашумела. Даже полковник озадаченно крякнул. «Откуда такие данные вообще?» — подал голос сидящий рядом с Родионовичем Плюшкин. «Я, конечно, слыхал про Росрезерв, но такие точные сведения — это уже слишком!» «Как вы понимаете, этого я вам сказать не могу», — усмехнулся Хасан Ибн -Абаз. «Отмечу только, что разведка у нас работает на уровне, так что сведения доверия заслуживают. Продолжаю». Плюшкин благосклонно кивнул, сложил пухленькие ручки на животе, звертел большими пальцами. Основные коридоры, самые широкие и высокие, расходятся от лифтов в четыре стороны. Ширина порядка 5 метров, высота 3. Просторно, как видите. Из коридоров через каждые двести метров в обе стороны открываются двери в хранилище. В них-то и находится, собственно, то, зачем мы туда идем. Кроме хранилищ, в подземной части комбината есть и мастерские, и несколько залов для отдыха, и даже транспортные и ремонтные цеха. Кроме того, есть запасной выход на поверхность, но находится он на территории комбината или в окружающем лесу, неизвестно. Попробуем его найти и зайти с черного входа, а не стучаться в парадную дверь. Как видите, организация там серьезная. Потому брать комбинат надо с первого раза, второй попытки нам не дадут». Майор умолк, оглядел притихшее собрание. «Я закончил. Вопросы?» Данил тут же поднял руку, привстал. «Почему именно мы?» «Почему вы пришли именно к нам? Разве вам не хватает своих людей?» Майор назидательно поднял палец вверх. «Хороший вопрос. Чтобы не было непоняток и недоговоренностей, из которых происходит недоверие, поясню. Первое. Своих людей у меня очень мало. Пятьдесят человек на машинах и примерно столько же на бронепоезде. Два дня назад было больше, но...» Он замолчал и развел руками. «Этого для задуманного, увы, недостаточно». А времени, чтобы добраться до базы и забрать людей оттуда, нет. Завершить операцию нужно за 2-3 недели. Второе. Кто вам сказал, что только и именно вы? Изначально мы договаривались с прапором. Для успешного выполнения задачи нам нужны не только его люди, но и боеприпасы с его складов. Ну а потом уж с вами решено было сотрудничать. Сразу оговорюсь. Не знал я, что у вас настолько мощное поселение и такие бойцы. Тут меня товарищ Овчаренко неверно проинформировал. Но этот вопрос мы с ним уже решили. Хасан усмехнулся чему-то, что было известно только ему. Вот и получился у нас небольшой локальный конфликт. Однако, что было, то прошло. Потери есть и с нашей, и с вашей стороны. Но, тем не менее, я предлагаю забыть о взаимных претензиях ради того серьезного куша, что ждет нас впереди». Этот куш позволит нашей общине забить склады под завязку и не нуждаться ни в чем еще, по крайней мере, лет двадцать. Итак, здесь, при полном зале, я спрашиваю. Ради своего будущего, будущего ваших детей, готовы ли вы забыть о произошедшем и войти в долю третьим равноправным партнерам? Люди зашумели, переговариваясь, а потом из зала послышались сначала неуверенные, а затем все более громкие выкрики. «Готовы! Давай, чего там?» «Ошибочка вышла, и вашим и нашим досталось». Майор кивнул и, приложив руку к груди, поклонился. «Ну что ж, вы в доле. Все честно, я дал информацию, прапор дал боеприпасы, вы даете основное количество бойцов и соляру. Ваше убежище, как сказал уважаемый товарищ полковник, может выставить порядка 70 человек, что вместе с людьми Овчаренко и моими составит примерно 220 бойцов. Но этого недостаточно». В этой местности я знаю не так много мест, где сохранилась какая-то жизнь, и ваше убежище среди них самое крупное. Однако бронепоезд по пути следования навестит еще три поселения, в которых его ждет еще сотня. Итого 320. Маловато, конечно, но больше взять неоткуда и некогда. Будем обходиться тем, что есть.